Обсерватория. Мы живём между звёздами и пастухами. Под стеной телескопа, в лочуге, в саду нам в стекло постучали: погасите окно, нам не видно звезду. Погасите окно. Ах, штор, гдеше визну. Из двух разных светил выбирайте одно, чтоб в саду расцвели ги всеманские дикие вишни, погасите окно. Мы окно погасили, дали Цезарю Цезарева. Но сквозь тысячу лет, это было давно, пробивается свет, чтоб с тобой мы зарезали погасите звезду мне не видно окно